Глава двадцать третья Спина незваного гостя на несколько мгновений закаменела, а потом он медленно, подчеркнуто, неспешно повернулся ко мне. «Антоний, я смотрел в такое знакомое и в то же время совершенно чужое лицо и понимал, что нужно что-то сказать, но все слова...» куда-то испарились. «Почему?» Прозвучало, наверное, по-дурацки, даже, может быть, как-то по-детски, но почему-то именно этот вопрос показался мне на тот момент самым важным. Без ответа на него я вообще не представлял, как мне себя вести дальше. Воспользоваться эффектом неожиданности и ударить заклятием посильнее, не забивая голову излишней нравственной шелухой? Наверное, это было бы самым правильным решением, и тот я, который остался где-то в прошлом, так и поступил бы. Ты действительно не понимаешь? Голос Карла был странным, в нем причудливым образом Смешались злость, удивление, насмешка и какая-то совершенно запредельная усталость. — Объясни мне. Карл ничего не ответил, скинул пальто и аккуратно пристроил его на подлокотник кресла. — Знаешь, я думал, мне придется выманивать тебя из какой-нибудь берлоги. И даже, как ты видишь, придумал и реализовал целый план, но все оказалось гораздо проще. Ты пришел сам, и я даже не стану выяснять подробности, они мне не неинтересны. Давай отпустим всех, кто не имеет отношения к нашим делам, тоже снимая верхнюю одежду, предложил я. «Люди здесь ни при чем, Карл». «Ты жалок, Антоний. Он презрительно скривил губы. Какое нам дело до этих людишек? Они выполнили свою роль и теперь не нужны. Ты же не беспокоишься о судьбе коробки из-под пиццы, правда? Тебе абсолютно все равно, что с ней будет дальше. Так...» Почему тебя заботит судьба этих смертных? Хотя да, девочка на тебя работает. Возможно, она даже скрасила тебе пару ночей. Врать не стану. Я хотел убить ее на твоих глазах и сделать так, чтобы она возненавидела тебя в последние минуты своей никчемной жизни. Но потом... Планы изменились. Я не хочу ждать. Я молчал, давая ему выговориться и лихорадочно соображая, как сделать так, чтобы Ванга и Леночка могли покинуть дом. Главное — дать им возможность выйти на улицу, а там Егор уже сориентируется, и они с Вангой наверняка что-нибудь придумают. Мне она не нужна продолжал между тем карл она должна была выманить тебя в эту глухоманание она это сделала кстати для человека она достаточно хорошенькая может быть потом я даже заберу ее с собой в качестве трофея убить ее я всегда успею если ты хочешь вывести меня Из-за равновесия то напрасно, я пожал плечами, она вполне в состоянии за себя постоять. Поверь мне, Карл, никогда не знаешь, какое слово может стать тем самым пресловутым триггером, от которого у собеседника отказывают тормоза. Карл до этого момента, державшийся спокойно и отстраненно, Вдруг взбеленился. На его бледном лице вспыхнули алые какие-то чахоточные пятна. Глаза сузились, губы искривились в какой-то не то ухмылке, не то гримасе. «Поверить тебе!» Он не говорил, а практически шипел, напоминая готовую броситься в стремительном рывке гадюку. «Тебе!» «Ты всегда мог обмануть кого угодно, Антоний, но не меня. Ты сумел задурить голову Димитриусу, хотя это меня. Он должен был взять в ученики, а не тебя, оборванца. С ним уже договорились, я готов был выехать к нему, когда старик вдруг передумал и взял тебя» бродяжку, найденного на какой-то помойке. Ты украл у меня учителя, Антоний, ложью и хитростью занял предназначенное мне. Слышишь? Мне! Мне! Место! Я никогда не слышал о том, что Димитриус собирался взять в ученики тебя. Для меня эти откровения Карла были новостью, Учитель никогда даже не упоминал ни о чем подобном. «Потом ты заполучил адскую гончую, единственную из оставшихся универсалов, хотя тебе она была не нужна!» «Это-то здесь с какой стороны? Ты же знаешь, что они сами делают выбор, как я мог повлиять. Оказывается, я же и виноват в том, что Фредерик — выбирая себе будущего хозяина, остановил свой выбор на мне, а не на ком-то другом. Так мы скоро придем к выводу, что я виноват вообще во всем, начиная от всемирного потопа и заканчивая последним переворотом в Сомали. А, забыл подорожание бензина и гречки. Это тоже я. Кому же еще-то знал бы ты? сколько раз я старался тебя убить с какой то болезненной мечтательностью проговорил карл незаметно начиная плести достаточно мощное заклятие но я ждал чего то подобного и был на стооже зачем же тогда ты спасал меня когда я умирал от горячки я не старался отвлечь его внимание Да это у меня и не получилось бы. Карл все же не начинающий, а опытный некромант. Но я действительно не мог понять, зачем было спасать того, кого хочешь убить, когда он и так умирает. Ты действительно не понимаешь. Карл посмотрел на меня с неприкрытым удивлением и какой-то даже жалостью. Нет. «Ты в самом деле какой-то ущербный, Антоний!» Вплетая в заклятие очередную нить, ответил бывший друг. «Ты умирал из-за своего недоумка ученика, который даже готовые проклятия не смог нормально кинуть, да еще и на кромку угодил вместо тебя. Сначала я хотел тебя добить, не спорю, но потом понял, что мне этого мало. Да, это я убедил ту ведьму подсунуть мальчишке непростое заклинание. Согласись, это было красиво. Трехслойное проклятие, которое даже ты не распознал, хотя всегда кичился своей проницательностью. А потом я понял. Тут глаза Карла вспыхнули такой ненавистью, что мне стало по-настоящему страшно что хочу убить тебя сам, своими руками. Именно поэтому. Вон тот! Он кивнул в сторону Ванги, который медленно, шаг за шагом, продвигался к двери в комнату, где была заперта Леночка. Должен был выманить тебя, а не убить. Ты безумец, Карл, выдохнул я, понимая, что никакие аргументы Не помогут, он их попросту не услышит. «Видеть, как тебя затягивает громко и понимать, что наконец-то сделал это, почти не обращая на окружающих внимания, продолжал Карл, — это то, к чему я шел много лет. Ты мог сделать это раньше? Я устало пожал плечами, чувствуя, как пульсирует в руке готовые к использованию заклинания. Почему именно сейчас? — Почему сейчас? — повторил Карл, глядя куда-то сквозь меня. — Наверное, потому что ты снова всех обманул, заполучив себе первого за последние десятилетия пограничника. Это уже просто невыносимо, Антоний. — Скажу тебе больше, Карл. Я нацепил... Наиболее отвратительную из всех самодовольных ухмылок, какие только были в моем арсенале, еще я раздобыл формулу обратного пути и нашел способ вернуть своего непутевого ученика с кромки. Какое-то время Карл молчал, А потом издал какой-то почти звериный рык и швырнул в меня заклятием, которое было немножко недоделано. На это и был расчет. Я решил вывести его из себя, чтобы он потерял контроль и сорвался раньше, чем заклятие дозреет. Наверное, не распали, Карл. Сам себя до этого момента он... Не купился бы на такую, в общем-то, незамысловатую провокацию, но он был уже на взводе и потому сорвался, что мне, в общем-то, и требовалось. А вот потом произошло то, чего не ожидали ни Карл, ни я. Проклятие словно впиталось в стену, и вместо взрыва в центре комнаты раздался негромкий хлопок, не зацепивший ни меня, не Карла. Но это настолько удивило нас обоих, что на какое-то время мы застыли, не понимающий глядя друг на друга. — Вот сейчас. — Вообще не понял, — растерянно сказал Карл. — Это как? я мысленно с ним согласился, но, переключившись на иное зрение, увидел знакомые серо-зеленые всполохи. И все понял. Надо же было быть таким наивным и предполагать, что моя беспокойная ведьмочка просто так просидит здесь полтора дня. Ни одна ведьма на такое не способна, а моя энергичная секретарша тем более. Думаю, когда она объяснила Ванге, что к чему, он не стал возражать, хотя бы из элементарного интереса. «Когда еще?» Доведется посмотреть на ведьму за работой, да еще к тому же на такую привлекательную ведьму. Все стены были плотно, словно паутиной, затянутой сетью из поглощающих любое колдовство нитей. Я слышал о таком, но наблюдать, так сказать, вживую раньше возможности не предоставлялось. Нити как... Воду впитали чужое проклятие, и мне показалось, что они даже сыто и довольно вздохнули. Мол, нет ли у вас еще чего-нибудь столь же аппетитного? Видимо, Карл тоже рассмотрел плетение, так как прошептал что-то явно нецензурное. Ну да, разумеется, снова хитрый и беспринципный я всех обманул. Это, конечно, здорово, но... «Как мне-то быть? Я вообще-то тоже на колдовскую силу рассчитывал. Вот надо было у Ванги пистолет взять, наверняка у него нашелся бы запасной, а то стою как дурак. Нет, проклятие я, конечно, кину. Не зря же с заготовками столько провозился, и сейчас такое количество силы влил, правда? Ни на что не рассчитывая, я швырнул в Карла заклятием, И он даже не попытался уклониться толк то Все равно энергию поглотят стены. И вот тут нас всех поджидал очередной сюрприз. Проклятие и не подумало впитываться наоборот. Оно словно стало сильнее, забрав то, что стены приняли от Карла. С силой ударив его в грудь, оно неотвратимо прошло сквозь него, забирая всю жизненную силу до последней капли. Я был очень зол на неизвестного врага, когда плел матрицу проклятия, поэтому вложил туда столько силы смерти, что хватило бы на несколько человек. Может быть, и хорошо, что в тот момент я не знал, что моим недругом окажется Карл. Не факт, что тогда я сделал бы заклятие настолько смертоносным. — Ты снова меня обыграл, Антоний, — прошептал Карл с недоумением и обидой, глядя на то, как по его груди расплывается черное пятно. — Но почему? Я ничего не ответил, лихорадочно пытаясь, Понять, что же произошло. Это ведь только дилетант думает, что поединок сильных некромантов — это армии неупокоенных, черные смерчи и леденящие душу завывания. Нет, это совершенно не так. Это два, реже три, выпущенных одновременно или по очереди проклятия, и побеждает тот, чья сила, чьи навыки и умения лучше Глубже и мощнее, а остальное — это исключительно зрелищная составляющая. Я ничего не ответил, да он и не услышал бы. Проклятие я создал мощное, быстродействующее. Прошла какая-то пара минут, и я понял, что Карла больше нет. Думаю, примерно то же самое ощутили все остальные, Как бы далеко от нас они сейчас не находились. Опустившись перед бывшим врагом на колени, я молча смотрел на того, кто, оказывается, всю жизнь истово завидовал мне. На душе было пусто и скверно, хотя я был полностью в своем праве и прекрасно понимал, что Карл, не задумываясь, с огромным удовольствием убил бы меня. Но почему же так тошно? Антон, дверь комнаты распахнулась, и оттуда выбежала встревоженная, но неизменно красивая Леночка и упала на колени рядом со мной. Ты в порядке? Более чем. Не поднимаясь на ноги, ответил я, полагаю, во многом благодаря тебе. Но как получилось так, что твоя паутина не сожрала мое проклятие. Слушай, ну я же не совсем ненормальная, возмутилась наша красавица ведьма. Естественно, я вплела исключение, учитывающее твою магию, благо у меня был кулон, и я смогла считать основное плетение. Ну, не сама, конечно, с помощью Фредерика, но смогла же? Спасибо. Абсолютно искренне поблагодарил я. Если бы не ты, мне пришлось бы гораздо труднее. И ты тоже прими мою благодарность. Я повернулся к Ванге, который наблюдал за всем происходящим с невозмутимым выражением лица. — Если бы я кинул тебе пистолет, ты поймал бы? — негромко спросил он, едва заметно улыбаясь краешком губ. — Думал об этом, — кивнул я. — Так что... Поймал бы. Спасибо тебе, Ванга. Ты от счастья спас мою шкуру. Сочтемся, — пожал плечами киллер. Девочку береги. Хорошая девочка. Смелая. Хотя иногда и странная. Ведьма? Что ты хочешь? Я махнул рукой, мол, что с нее взять? Они все такие. Это еще из лучших. Можешь мне поверить. Понадоблюсь. «Звони!» — коротко проговорил Ванга. «С тобой не скучно?» «Это точно!» — слегка нервно хохотнул я. «Этого куда девать?» Ванга кивнул в сторону Карла, с лица которого ушла гримаса ненависти и злобы, и оно снова стало таким, каким я привык его видеть. «Его заберут. И ты знаешь, лучше...» — Отвернись это. Зрелище не для слабонервных. — Заинтриговал, — усмехнулся Ванга. — Полагаю, я справлюсь. — Ну, смотри, мое дело было предупредить. Я мысленно позвал Фреда, и из стены вышла адская гончая в своем истинном виде. Надо отдать должное киллеру. Он слегка побледнел и прищурился, но больше никаких эмоций не проявил. Первым делом верный Фредерик ткнулся рогатой башкой мне в плечо, мол, «Все в порядке, дружище, мы справились». Я потрепал его по костяному хребту и показал на Карла. «Забери его, Фредерик, у меня нет сил. Ты знаешь, куда его отнести». Гончая кивнула и, подхватив тяжелое тело зубами, растворилась в стене. Она унесла его в сумрак, где через два часа тело некроманта Карла просто рассыплется в пыли, станет частичкой тумана. А сам он, его сущность, уже на пути к кромке. Ну вот и все. Эта история завершилась, причем даже с меньшими потерями, чем можно было ожидать. Но история любит равновесие, так что вполне может отыграться на мне в следующий раз. А сейчас, приклиная всеми возможными и невозможными словами свою сентиментальность, я сосредоточился и шагнул в никуда.